кажется, его зовут Глеб. Филат оставался невозмутимым. Нашлись очевидцы, которые видели, как недалеко от морского порта его зажали две машины, затем Глеба выдернули из салона и затащили в Ауди. — Вам это ни о чем не говорит? — Нет. Кстати, как давно вы не видели своего телохранителя? — Несколько часов, я так и думал. Иван Яковлевич потерял интерес к, анти... к антиквариату и повернулся к Филату. «У меня для вас имеется еще одна новость». «Ты мне драматизм не лепи, начальник. Что сказать хотел?» — огрызнулся Филат. «У меня есть основания полагать, что вместе с Глебом исчез и красный. Надеюсь, такого знаешь?» — не заметил злого Иван Яковлевич. «Предположим, недалеко от своего дома он получил удар по голове» после чего его затолкали в машину. К сожалению, очевидцы не запомнили номер автомобиля, но одна из них очень напоминает ту, что прихватила Глеба. «И что ты хочешь от меня, начальник?» — зло спросил Филат. «Против кого вы играете? Назовите мне имя этого человека. Нужно спасти девушку и похищенных людей. Если ты этого не скажешь сейчас, завтра может быть поздно. Обещаю тебе, что все это останется между нами». «Горбатого лепишь к стенке, начальник. Не надо меня охаживать. Не знаю, о чем базар». «Значит, не договоримся? Выходит так. Смотри. Чтобы в следующий раз самому не оказаться у багажнике в качестве трупа». «О чем базар, начальник? А дело в том, что ваш водитель Глеб найден в багажнике машины в качестве трупа. Этот автомобиль был угнан пару дней назад. Теперь следует ожидать еще один труп. Не догадывайтесь чей?» «Чей же? Красного?» Обер взялся за ручку двери и, мотнув головой, посочувствовал. «Пистолетик-то у пояса не сильно жмет? Вы бы его припрятали куда подальше». И, распахнув, дверь вышел за порог. На прощание обернулся. «У меня такое чувство, что мы с вами еще встретимся. Кстати, хотел вас спросить, а вам ничего не говорит такая фамилия, как Гаврилов?» «Порожняк гоняем, начальник» усмехнулся Филат Гавриловых, по всему Питеру не одна тысяча наберется. Так-то оно так, но ведь только не каждый из них с именем Антон Лаврович и работает помощником президента. Очень открыто посмотрел опер в глаза вору. — Ну, будьте! Желаю не болеть! И он аккуратно прикрыл за собой дверь. Глава 23 третья Все началось с того, что на городской свалке был найден труп. О том, что дело не будет простым, стало ясно сразу. Убитым оказался Тимофей Аркадьевич Невзоров, он же законный вор по кличке Чиф. По оперативным данным Чиф проходил как специалист по улаживанию конфликтов. За ним стойко держалась репутация одного из самых мудрых законников, с которым предпочитали иметь дело даже отъявленные беспредельщики. Он умел находить слова, которые могли убедить самого стойкого непримиренца. И случалось, что под его влиянием Перековывались даже бандиты. Иные из них впоследствии переуплощались самых ревностных сторонников воровской идеи. Из страшной находки на свалке следовало, что в этот раз договориться вору не удалось, а значит, конфликт не заглушен и мог обостриться в любой момент. Жарков знал, что едва стоило известно о смерти Чифа, как Сходняк откомандировал в Питер крепкую команду, чтобы на месте разобраться в случившемся. Но, потоптавшись в городе несколько дней и наказав возможных заказчиков, они уехали обратно в Москву. И вот сейчас в поле видимости Жаркова появилась такая одиозная фигура, как Филат. От покойного Чифа он отличался тем, что не имел славы миротворца и больше полагался не на убеждение, а на силу. В его распоряжении всегда находилось полсотни молодых быков, готовых в любое время дня и ночи собраться в единый табун, чтобы мощными копытами растоптать любого несогласного. Случалось, что акции возмездия питомцам Филата приходилось выполнять и в соседних регионах. Оставалось предполагать, что и в этот раз Филата занесла в город какая-то нелегкая миссия. Но из того, что видел Жарков, складывалась прямо противоположная картина. Филат больше напоминал жертву, чем охотника. Во-первых, кто-то прострелил ему лобовое стекло. Во-вторых, чья-то злодейская рука чуть не отправила его к чертям, взорвав джип. В-третьих, неизвестный очень интересовался его персоной, и в редкий день можно было не увидеть скользящую за Филатом следом машину. Становилось очевидным что против законных выступает какая-то очень мощная и организованная сила, имеющая не только солидный капитал, но и значительный людской резерв. Поначалу Жарков предположил, что законных разрабатывает кто-то из параллельных контор. Но когда он навел справки, то подозрения отпали, коллеги даже не подозревали о прибытии в Питер такого крупного воровского туза. Передвижение законов по территории России всегда доставляло операм массу хлопот. Они оттягивали на себя весьма значительные силы, и с их появлением, как правило, следовало связывать активизацию всего преступного сообщества. И поэтому не случайно вслед убывающему вору спешило послание присмотреть за именитым подопечным. «Не обошлось без приключений в этот раз». Едва Филат пересек черту города, как Питер сотрясли несколько сильнейших взрывов, и Жарко был уверен, что учиненный переполох — не последняя неприятность в его службе, связанная с появлением Филата милицию Ваня Жарков пошел по призванию. Он мечтал о подобной службе едва ли не с детства. В мальчишеских снах он видел себя с пистолетом в руках, сражающимся с многочисленными бандами рецидивистов. И всегда он непременно выходил победителем. Но, воплотив свою мечту, действительность и, получив юридическое образование, а затем добившись назначения в отдел по борьбе с организованной преступностью, он сделал для себя неожиданное открытие, что жизнь значительно сложнее, чем ему представлялось в самом начале службы. У порога управления ему пришлось оставить юношеский романтизм и вникать в то, что на языке оперов называется «грязь». Иван Жарков выезжал на происшествие и вдоволь насмотрелся на простреленные черепа, на тела, обезображенные взрывами, участвовал в допросах и увидел жизнь, вывернутую наизнанку. На студенческой скамье картины убийств представлялись иначе. Иван не разочаровался в профессии. Наоборот, с каждым годом он все более ощущал, что это именно та область, где он способен максимально раскрыться. Жарков научился работать по 18 часов в сутки, удивляя своим трудолюбием даже видавших виды сыскорей. А потому, когда в 28 лет он возглавил отдел по борьбе с организованной преступностью, никто не ойкнул от удивления, зная, что профессионализма и трудолюбия у Ивана Яковлевича хватило бы и на троих опытных работников. О такой карьере обыкновенный мальчишка из карельской глубинки не смел даже мечтать. А ведь он находился еще только в самом начале профессиональной карьеры. Жарков заварил чаю крепкого до черноты, отрезал ломтик лимона и бросил его в кружку, понаблюдал, как светлеет от лимона чай. Вечерами он любил пить чай и лил Пил его до тех пор, пока дурнота не подступала горлу. Сейчас его ощущения находились где-то на середине пути. Выпив полстакана, Иван поднялся со стула, подошел к огромному шкафу, забитому толстыми папками, заметно потрепанными краями, и, немного порывшись, выбрал нужную, после чего вновь тщательно запер шкаф. В этой папке помещался материал, связанный с компанией «Севморфлот». Приблизительно два года назад была получена информация о том, что дела вокруг компании творятся не самые хорошие. Севморфлот попал под пристальное внимание криминальных структур, которые сумели завязать с руководством самые тесные связи. Именно тогда Иван Яковлевич завел эту папку и положил в нее первый и единственный пока листок, на котором написал Петр Васильевич Елисеев неоднократно был замечен в «Обществе воров в законе». Среди его знакомых такие виднейшие московские авторитеты, как Кудрява, Ероха, ниже власть сделана приписка «Устроить в компанию своего человека, желательно женщину». Уже через два дня из компании была уволена прежняя секретарша, пятидесятилетняя мадам с лицом перезрелого херувимчика, а ее место заняла высокая блондинка с длинными по самой пояс волосами, который значилась в оперативных сводках как агент по прозвищу «Мисс». Кличка соответствовала действительности. Прежде чем начать свою карьеру в управлении компанией, девушка сносила не одну пару каблуков на международных подиумах и была в числе очень перспективных манекенщиц. Возможно, она... Через годик-другой она и выбилась бы в топ-модели, если бы не авантюрная жилка, доставшаяся от от папы-старателя, с лотком в руках исходившего в поисках золотишка весь северо-восток.